Издательство «Бомбора». Океан книг. Александр Моисеев. Исчезающий север. Непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки. Видение. И каждый раз, входя в новую неизвестную тебе деревню, Глядишь во все глаза, слушаешь и нюхаешь, подмечаешь все мелочи, архитектуру, выражение народа, населяющего этот уголок, напитываешься сразу, все принимаешь к сердцу, чтобы потом вечером равнодушно лечь спать или, наоборот, выйти и ходить, ходить в надежде снова очароваться и с охотой говорить с хозяевами или с соседями, которые зайдут» с удовольствием слушать их, вникать в их жизнь и, по возможности, понятнее объяснять им свою и зачем ты здесь появился. Юрий Павлович Казаков. Писатель. Десять лет назад я отправился в небольшую поездку по северо-востоку Ленинградской области в поисках старинных деревень и уникальных деревянных храмов. Увидев Никольский храм в деревне Согиницы, а особенно год его создания 1696 я был поражен. Ведь это за семь лет до появления Санкт-Петербурга или самая старая деревянная церковь России, стоящая на своем месте в деревне Юксовичи, рубленная в 1496 году больше пяти столетий назад. Эта дата вообще не укладывается в сознание обычного человека. Вот тогда и появилась мысль снять что-то вроде «Год из жизни нескольких деревень». Но, начав снимать, понял, что тема эта гораздо глубже и всесторонней, что судьбы деревянных шедевров настолько тесно переплетены судьбами людскими, что порой сложно бывает отделить жизнь простого человека от жизни деревянного храма, которому уже три сотни лет. И обычными обывательскими мерками, а тем более такими короткими временными отрезками, как «Год», Тему деревянного зодчества русской деревни не раскрыть. Тут и жизни не хватит, пожалуй. Русский север огромен, и вместить его душой и сердцем гораздо проще, чем объехать, обойти, либо попытаться собрать крупицы оставшихся в нашем наследии сокровищ в рамках одного, даже самого пухлого тома. Книга, которую вы слушаете, в первую очередь попытка собрать впечатления, встречи с людьми, настроения и многие пройденные версты бесконечной дороги русского севера в одно целое. Невозможно глубоко снять жизнь деревни ни за день, ни за неделю. Нужно пожить в ней некоторое время и летом, наслаждаясь белыми ночами и зимой, утопая по пояс в снегу. Но и в этом случае история окажется недосказанной. Но я не ставил перед собой задачу исчерпывающей показать жизнь нескольких деревень, а хотел лишь поделиться своими впечатлениями и историями простых людей, которые накопились за 10 лет съемок. Где-то бывал всего единожды, где-то в каждое время года, но все вместе, словно лоскутное одеяло, создает некую мозаику жизни русского Севера, складывается в ту самую гармонию, которая исчезает у нас на глазах. И лишь отдельные нотки продолжают настойчиво звучать громче вопреки всему, и таких примеров немало. Стоит упомянуть, что факты о местах и событиях, истории и рассказы справедливы на свой момент времени. И все меняется очень быстро. Да так, что приезжая через некоторое время, трудно бывает узнать это место, да и стариков, равно как и тех самых часовен, с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. Ведь, увы, но люди не живут так долго, как созданные теплом их рук деревянные шедевры. Так, некоторых из моих героев уже нет на этой земле и тем ценнее мгновение, проведенные рядом. Хочется выразить слова благодарности издательству за предложение воплотить проект в жизнь. Всем, кто поддерживает словом и делом. Конечно, спасибо жене и сыну за терпение. Пусть эти истории оставят у слушателя ощущение определенной недосказанности, но я искренне надеюсь, что для кого-то это станет поводом самому отправиться в эти замечательные края. И впитать в себя частичку той благодати, которая хочется верить, есть и в звучании этой книги ⁇ душевного вам прослушивания ⁇